Они погрузились в молчание. Затем он встрепенулся и сказал, «Нет, кое во что я все-таки верю. Я верю в сердечность, в душевную теплоту, особенно когда это касается любви. Я не верю, что мужчина и женщина могут по-настоящему фак, если между ними нет сердечного тепла. Зато верю, что если бы мужчины всегда могли фак с теплым сердцем, а женщина отдаваться им с нежностью в душе, то между ними никогда бы не было проблем. Но фак с холодным сердцем — это идиотизм. Это смерть. — Но ты ведь фак меня не с холодным сердцем, — проговорила она. — В данный момент я вообще не хочу тебя, фак. Мое сердце сейчас холоднее остывшей картофелины. — Вот как! Она поцеловала его и шутливо произнесла. — Тогда давай поджарим твое сердце. Он засмеялся и выпрямившись сказал: но я говорю серьезно. Я все бы отдал за капельку сердечной доброты. Однако женщинам это не нужно. Даже тебе это не особенно нужно. Тебе нравится испепеляющее, острое, пронизывающее факень. Хотя потом ты делаешь вид, будто это было нечто сладенькое, вроде меда. А где же твоя нежность ко мне? Ты со мной держишься подозрительно, как кошка с собакой. Но для нежности и сердечности нужны двое, нужна взаимность. Тебе ведь откровенно нравится факинг, но ты предпочитаешь относиться к этому как к чему-то величественному и загадочному, лишь бы польстить своему самолюбию. Самолюбие для тебя в тысячу раз важнее, чем мужчина, чем твоя близость с мужчиной. То же самое я могу сказать о тебе. Любовь к самому себе для тебя превыше всего. «Ах, вот как!» «Что ж, очень хорошо», — сказал он, «и сделал телом движение, как если бы собирался встать. Тогда, значит, нам лучше расстаться». «Да, я скорее умру, чем хотя бы еще раз унижусь до этого бесчувственного, хладнокровного факин». Она соскользнула с его колен, и он тоже встал. «Не хочешь же ты сказать, что мне это нужно?» — возмутилась она. «Надеюсь, что нет», — ответил он. «Ну хорошо, уже поздно, иди наверх и ложись, а я буду спать здесь». Она посмотрела на него. Он был бледен, брови нахмурены, далекий и холодный, точно северный полюс. Право же, мужчины все одинаковы. «Мне придется остаться здесь до утра», проговорила она. «А я тебе что говорю? Иди спать. Уже без четверти час». «Ни за что не пойду», отвечала она. Он прошел в другой конец комнаты и взял свои ботинки. «Тогда пойду я куда-нибудь подальше отсюда», сказал он. И начал надевать ботинки. Она не сводила с него изумленного взгляда, а потом, словно очнувшись, воскликнула. «Постой! Не уходи!» «Ну, скажи, что случилось? Что на нас вдруг нашло?» Он, нагнувшись, зашнуровывал ботинок и ничего не отвечал. Секунда шла за секундой. В глазах у нее потемнело, ей казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Она стояла с широко раскрытыми глазами, не осознавая, что происходит, глядя на него, словно из другого, нездешнего мира, даже не пытаясь понять, где она и что с ней.